Глава 5. Зайдя в столовую, я первым делом определил диспозицию вероятного противника и внутренне поморщился. Столовая состояла из двух залов, разделенных полустенкой. В первом зале вдоль правой стены белели умывальники, а во втором стена переходила в раздачу. Чуть дальше стояли столы для грязной посуды и окно мойки. Слева шли широкие окна. В первом зале обедали старшеклассники, Мои же одноклассники расположились во втором. Причем дворяне и родовичи разобрали все крайние столики, оставив пустыми несколько центральных. Как и следовало ожидать, при моем появлении Громов расплылся в недоброй улыбке. Явно задумал какую-то пакость. Он что-то сказал сидящим за соседним столом северянам, и те неохотно кивнули мой остался сидеть, а его братья молча поднялись и заняли оба свободных стола. «Мда уж, вот не живется же некоторым спокойно». Покосившись на северян, я подошел к стойке, взял разнос и положил на него четыре ложки. В принципе, понятно, что он задумал. «Хочет выставить в дурацком свете, смутить и... указать мне место. Вот только со мной такая ерунда не пройдет». «Добрый день», — я вежливо улыбнулся, стоящий за раздачей женщине. «Мне, пожалуйста, четыре порции, для меня и моих товарищей. Через 15 минут у нас история, и Демит Иванович не велел на нее опаздывать». «Хорошо, ваше благородие», — кивнула женщина, чье лицо заметно менялось по мере моего рассказа от раздражения к благодушию. Особенно благотворно на нее подействовало упоминание истории и имя нашего классного. «Сегодня у нас гороховая каша с чечевичными котлетами. Хлеб сами берите из вот этого короба». «Сомневаюсь, что я благородие, сударыня», улыбнулся я, наблюдая за тем, как она ловко разливает кашу по глубоким тарелкам. «Я же могу к вам так обращаться?» «Вы можете», — выделила «вы» женщина, заканчивая с кашей и берясь за котлеты. «Хотя по табелю о рангах моя должность уравнивается с офицерской» поэтому безродные гимназисты и северяне, она недовольно посмотрела набраться в Кроу, должна обращаться ко мне ваше благородие. А по имени можно, полюбопытствовал я, принимая от нее тарелки и составляя их на разнос. Можно, довольно кивнула женщина, Зинаида Ивановна. Уж не знаю, как мой разговор с поваром выглядел со стороны, но да мне плевать. Любой студент знает, что в любом госучреждении есть два главных места. И это не кабинет директора и парадный холл. Это столовая и бухгалтерия. В моем случае вместо бухгалтерии завхоз или же Агапыч, ведь именно он выдал мне одежду, постельное и туалетные принадлежности. Ну а с поваром я только что познакомился. Как бы ни сложилась моя дальнейшая учеба в гимназии, я намеревался всеми силами наладить отношения с этими местами силы. Рад знакомству, Зинаида Ивановна улыбнулся я, доставая из коробы нарезанную буханку хлеба. «Меня зовут Михаил», я кивнул головой и изобразил что-то похожее на гусарский щелчок каблуками. «Спасибо вам и хорошего дня». И вам, Михаил, Зинаида Ивановна благосклонно улыбнулась в ответ. «Ха», — подумалось мне, «интересно, а с девушками я так смогу?» В воображении тут же всплыла какая-то девчонка, Но я вдруг ужасно смутился и даже, кажется, покраснел. Это что же получается? Смущенно пробормотал я, направляясь к ближайшему столику с одиноко сидящим за ним северянином. Я могу спокойно общаться только со взрослыми женщинами? Впрочем, додумать мысли я не успел. Стоило мне подойти к столу, как северянин хмуро бросил. Занятый чухонец! Да ты что? удивился я, поставив разнос на стол. «Не знал, что северяне бесчестные люди». От моих слов пацан дернулся, как от пощечины, но к его чести не бросился на меня с кулаками, лишь опасно так прищурился. По крайней мере, он так считал. «Объяснись, чухонец». «Во-первых, я не спеша принялся расставлять тарелки, готовый в любой момент разбить любую из них о чугунный лоб северянина. Ещё раз назовешь меня чухонцем, я тебе нос сломаю». Я поставил на стол тарелку с нарезанной булкой, положил разнос сбоку и уселся на стул. Во-вторых, одно дело сразиться с противником в честном поединке, другое — помешать пообедать. Причем из-за этого часть класса опоздает на урок истории, и учитель будет недоволен. Взглянув на своего собеседника, я немного расслабился. Северянин хоть и был напряжен, но слушал внимательно. В итоге из-за хотелки одного дворянчика страдает весь класс, Но что хуже всего, я вовремя успел уловить мелькнувшую в глазах Кроу скуку и на ходу переобулся. Хуже всего, что пострадает честь северян. «Нам нужно в клан», — немного подумав, сказал парень и принялся буравить меня взглядом. Логично, куда еще податься северянам, которые только и умеют, что драться и выживать у себя в горах. И Громов явно успел что-то им пообещать. «Ну, вызови меня на дуэль», — я пожал плечами. «Сомневаюсь, что администрация гимназии обрадуются драки в столовой в первый же день учебы. Ладно бы коридор или туалет, но столовая...» «Ты физически слабый, но умный», — сделал вывод Фрост, после чего поднялся из-за стола и громко произнес. «Чу, э, Михаил, я вызываю тебя на дуэль». «Без проблем, бро», — кивнул я. «После отбоя я абсолютно свободен». Северянин посмотрел на меня долгим взглядом, и вернулся за свой стол. Я же некоторое время полюбовался на кислую морду Громова и помахал рукой вошедшему в столовую Мирону. «Мирон, мой руки, я яйда сюда!» крикнул я. «Я на всех взял!» «Чего орешь, чухонец?» с неприязнью покосился на меня Пылаев. «Место свое забыл!» «Ты что, рыжий, слепой, что ли?» усмехнулся я. «Это столовая, а не библиотека, а за чухонца я с тебя кровью на дуэли возьму!» «Да ты!» — тут же вскипел гимназист. но Дерека что-то шепнул ему на ухо, и Рыжий не стал продолжать. Лишь покраснел, как помидор, да бросил на меня самый презрительный взгляд, на какой был способен. «Проблемы!» — прогудел Мирон, замирая за моей спиной. «Ешь давай!» Я, не обращая внимания на презрительные взгляды одноклассников, кивнул на его тарелку и сам взялся за ложку. Мирон тут же позабыл про дворян и принялся за гороховую кашу. Я же не отставал от него, воздавая должное стрипне Зинаиды Ивановны. Ел и параллельно обдумывал сложившуюся ситуацию. С одной стороны, ссориться с представителем влиятельной дворянской семьи было не лучшим решением, с другой – прогнуться, да еще и в первый же день – ну уж нет. Да и оброненная Демидом Ивановичем фраза насчет равного положения всех гимназистов давала смутную надежду на, скажем так, временный сословный иммунитет. «Что тебе дали?» — улучив момент, поинтересовался я у здоровяка. «Молот кузнеца!» — с гордостью ответил Мирон, перестав жевать. «Меня теперь в любой род пригласят!» «Полезная штука?» — поинтересовался я, поглядывая то на вход в столовую, то на Громова, который явно задумал новую пакость. «Да ты!» — задохнулся от возмущения здоровяк, позабыв про еду. «Это ж одновременно и воинские, и инженерные навыки!» «Редкая удача». «Тогда поздравляю», — кивнул я и помахал появившемуся в дверях Милославу. «Эй, Славик, мой руки и айда к нам». «Славик», — удивился Мирон. «Славик», — подтвердил я. Объяснять свой поступок товарищу я не стал. На мой взгляд, все и так было очевидно. Или Милослав с моей подачи станет Славиком с гипотетической возможностью подняться до Славы, Либо получит прозвище «Милаха», «Мямля», «Слабак» или что-то в этом роде. Уж я-то знаю, какими жестокими могут быть подростки». Засмущавшийся Милослав наскоро распласнул руки и чуть ли не подбежал к нам и поскорее уселся за стол. «Успешно прошло?» — тут же поинтересовался я. «Более чем!» — тут же оживился паренек и поправил сползшие на нос очки. «Суть вещей дали. Я теперь такие конструкции смогу собирать, просто ух!» «Поздравляю!» — кивнул я, подмечая, что когда речь заходит про механизмы и прочие железяки, Милослав перестает заикаться. «Ты ешь давай, скоро сила понадобится!» «Почему?» — удивился очкарик, хватая ложку и принимаясь за чуть остывшую кашу. «Скоро узнаешь!» — я постарался усмехнуться как можно загадочней и посмотрел на висящие на стене часы. До окончания отведенного на обед времени оставалось около пяти минут. Остальные наши одноклассники уже поели и теперь неизвестно, чего ждали, сидя за столами и не спуская с нас глаз. Бьюсь об заклад, что Громов не упустил возможности настроить остальных одноклассников против нас. По крайней мере, я бы на его месте так и сделал. Ведь что он видит? Дерзкого форточника, который отправил его в нокаут одним ударом, раз. Зашуганного очкарика, над которым грех не поиздеваться, два. Недалекого деревенского увольня, который, что думает, то и говорит, 3 Ну и мутного перебежчика из соседнего княжества, 4 Да над такой компашкой сам Бог велел оттянуться. Я зло усмехнулся: Ну уж нет, ребят, не выйдет. Ваш единственный шанс — это навалиться всей толпой и запинать нашу четверку, ну или поочередно вызвать на дуэль. Но я вам такой возможности не дам. Кстати, надо бы узнать, как местная администрация относится к дуэлям И имеется ли за них какое-нибудь наказание?» «Всё, мужи, э, судари», — в последний момент поправился я. Айда на выход». «А как же Филипп?» — удивился Милослав. «По пути поезд. Я взял два куска хлеба и положил между ними чечевичную котлету. Уж лучше так, чем опоздать на урок. Кто-нибудь знает, в какую аудиторию нам идти?» «Я думал, ты знаешь», — прогудел Мирон. «С чего бы это?» Машинально отозвался я, соображая, почему весь класс до сих пор сидит за столами и не торопится бежать на урок. «Ну, ты какой-то уверенный», — замелся здоровяк, — «как будто уже был здесь». «Ясно», — кивнул я, поднимаясь с места. «Судари», — я попытался придать своему лицу учтивое выражение и обвел взглядом зашептавшихся одноклассников. «Да уж, судя по их надменным лицам», Достучаться до голоса разума будет непросто, но попробовать все равно стоит. Время, отведенное Демидом Ивановичем на трапезу, уже почти истекло. Я кивнул на висящие на стене часы. А на урок истории опаздывать не стоит. Предлагаю поспешить. Кто-нибудь знает, где будет проходить урок? С чего это не стоит?» Неохотно поинтересовался широкоплечий парень с фигурой борца. Не запомнил его имени и фамилии. То ли Толстой, то ли Безухов. Во-первых, здравый смысл, я слегка пожал плечами. Во-вторых, так сказал мой источник, а он заслуживает доверия. То, что мой источник это Димит Иванович, я, понятное дело, говорить не стал. Пусть думают, что у меня здесь связи. «В отличие от тебя», — не глядя на меня бросил Гидерика. «Возможно, не стал спорить я. Но зачем опаздывать на урок в первый же день, если можно не опаздывать?» «Нам никто не сказал, куда идти после столовой», неохотно ответил то ли Толстой, то ли Безухов. «Тогда пойдемте в нашу классную комнату», я сунул Мирону импровизированный гамбургер, а сам быстро составил грязную посуду на разнос и отнес его на мойку. И, судя по волне одобрения, донесшейся из первого зала, я был прав в своих предположениях. «Кстати, интересно, я один чувствую исходящие от людей эмоции?» Надо будет разобраться в этом вопросе. айда ребят!» — сказал вроде негромко и своему столу, но так, чтобы услышали все. «Как раз к началу урока успеем». «А если урок не там?» — выкрикнул кто-то из-за угла. «Вероятность, что он будет в классной комнате выше, чем в столовой». Ответил я хоть и немного косноязычно, но зато максимально уверенно, после чего быстрым шагом направился к выходу. В отличие от остальных одноклассников, моей хе -хе, банде, «Нужно было еще найти Филиппа». «Ой, а вы уже все?» «Повезло, с толстячком мы столкнулись на выходе из столовой». Мирон тут же сунул ему бутерброд, и мы, развернув Филиппа в обратную сторону, чуть ли не бегом бросились по коридору. «Меня одарили чувством меры», — на ходу похвастался Филипп, параллельно с этим расправляясь с бутербродом. «Хорошее умение, универсальное». «То есть можно прокачивать в трех рангах?» — не удержался от вопроса я, Хоть изначально планировал дать толстячку хорошенько проживать хлеб с котлетой. Не хватало, чтобы он еще подавился. Да, за него ответил Мирон, вот только если мой молот кузнеца поднимает воинский и инженерный ранги одинаково, то мера, ну, она как бы или очень медленно растет, но на всех трех, или очень быстро, но в одном. В общем и целом, да, кивнул Филипп, размахивая недоеденным бутербродом. Но есть нюансы. «Жуй давай», — оборвал его я, заметив в конце коридора знакомую дверь. «Но уроки есть нельзя». «Это да», — враз погрустнел толстяк и с новыми силами заработал челюстями. «К тому моменту, когда мы подошли к классной комнате, бутерброд оказался уничтожен, а остальные одноклассники нас уже почти догнали. За исключением Громова, Пылаева и Северян. Ну да их проблемы». Я толкнул дверь от себя, стремясь побыстрее заскочить в класс, да так и замер на месте. В спину врезалась туша Мирона, следом почти сразу Филипп. Каким-то чудом я сумел удержаться на ногах и вопросительно посмотрел на стоящего у письменного стола хмурого мужчину. «Эм, разрешите зайти в класс?» Не знаю, почему я выбрал солдафонский вариант вопроса, а не типичный «извините, можно войти». Может быть, дело было во мрачной ауре, стелящейся вокруг преподавателя, или в его армейской выправке? Так или иначе, я оказался прав. Мужчина оторвал взгляд от висящих на стене часов и неохотно кивнул. «Заходите». Мы поспешно, наверное, дело было все-таки в его ауре, бросились на свои места, а преподаватель недовольно вздохнул. «Где еще пятеро?» — мрачно уточнил он, стоило нам рассесться по партам. «А, впрочем, неважно». Литера А с минус пять очей. Хоть последняя фраза и была произнесена небрежным тоном, По спине тут же пробежал холодок приближающихся неприятностей. «Минус пять очей? Значит, минус пять баллов? И зачем нужны эти очи?» Додумать мысли я не успел. Мужчина коротко взмахнул рукой, и дверь в классную комнату с громким хлопком захлопнулась. «Меня зовут Светозар Иванович, ранг 559». Мужчина обвел нас всех тяжелым взглядом, и я беспокойно поерзал на стуле. Взгляд Светозара, казалось, просвечивал насквозь и проникал в душу. «Забудьте все то, что по ошибке называлось уроками истории в ваших школах или училищах, и даже то, что вас заставляли зубрить гувернанты». Он сделал три скользящих шага и остановился у висящей на стене доски. «Я буду учить вас настоящей истории, и не дай, Святой Кристоф, вы забудете хотя бы одну дату с моих уроков». «Извините, а можно вопрос?» У Филиппа, похоже, напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения, поскольку ничем другим его внезапно проснувшийся энтузиазм я объяснить не мог. «Закрыли рты!» — негромко скомандовал Светозар, и толстяк тут же осекся. «Открыли тетради!» «Урок начался!»